На другой день хваленый Ньюхоп не подействовал. После укола наступило краткое облегчение, немного упала температура, и все. По крайней мере, ты быстро справляешься, сказал Питер. Что? Через пару дней ты получишь свою определенность. Руслан закрыл глаза. Сразу же появился тоннель, мелькающие темно-коричневые стены, скользкий пол. Дорога, ведущая вниз, в темноту. Мертвец тяжело поднялся со стула. Скрипнула дверь. Питер, не уходите, прошептал Руслан. Я воды принесу. Я не хочу пить. Мертвец взгромоздился обратно. Сиденье офисного стула опустилось под его весом почти до самого пола. Тебе хочется знать, как это происходит? Мне не хочется знать. Мне бы хотелось выключиться и включиться потом с иммунитетом или совсем не включаться. Питер толкнулся ногами, стул проехал полтора метра по гладкому деревянному полу и остановился перед высоким шкафом. На дверце болталась оборванная печать на шнурке. Можно попробовать себя загрузить, сказал мертвец, открывая дверцы. Но я не уверен, что получится. Лихорадка специфически действует на нервную систему. Я говорил уже, что был знаком с Эдгаром. С Эдгаром? С тем, который? Да, он якобы первый ее распознал. На самом деле он ее создал. Но доказательств нет, поэтому меня можно привлечь к суду за клевету. Питер возился в шкафу, позвякивая склянками. Руслан видел его спину в грязном белом халате. Я встречался с ним лет пять назад на одной конференции в Америке. Вовсе не старый, как можно было предположить. Полный сил, оптимист. Он обо мне тоже кое-что слышал. Мы сели с ним в баре и славно просидели за скотчем часика три. Заказав четвертую порцию, он стал немножко болтлив. Он сказал мне, что его цель бессмертие. Разумное существо не может быть смертным. Это нонсенс с точки зрения философии. Безмозглые твари, жуки, червяки и птицы живут естественно, повинуясь природе, дарят жизнь потомству и насыщают землю перегноем после смерти. Это естественный цикл. Разум в него не укладывается, поэтому главное стремление разума – преодоление смерти. Не смирение, нет, сказал Эдгар. Преодоление. Я заинтересовался и спросил, есть ли успехи на данном пути. и, разумеется, иронизировал, и он иронизировал. Мы оба были очень веселыми в ту ночь, немного пьяными и довольными собой. Я думал, что забуду его слова на другое же утро. Он выпрямился, держа в руке упаковку с ампулами и шприц. Ты все еще хочешь, чтобы я тебя вырубил? Расскажите, попросил Руслан. Мне интересно. Питер положил шприцы лекарства на стол, снова уселся в кресло, положил на подлокотники большие руки в резиновых перчатках. Бессмертие философская категория. а н е биологическое свойство организма. Ты согласен? Я не знаю. Он сказал: блестящий разум вынужден существовать внутри будущего трупа. Но почему? Почему человеческое тело подчиняется тем же законам, что улитка, а меба, птичка на ветке? Надо, чтобы менялись поколения, чтобы возникали, закреплялись полезные мутации. От т е р р и т о р и и и корма для всех не хватит, поэтому высидел птенцов, научил летать и вали отсюда. Удобряй корни этих высоких деревьев. Человеческое тело болеет, стареет, разум не находит выхода и придумывает отговорки. Например, крестьянин вырыл колодец у дороги и умер. Всякий, кто пьет воду, вспоминает его. Крестьянин бессмертен? Нет. Художник написал портрет женщины, и через 400 лет люди стоят в очереди за право посмотреть на нее. Художник бессмертен, женщина бессмертна, но правильный ответ нет. Они давно в могиле, им плевать. Питер подался вперед, их с Русланом разделяло пять шагов через комнату. Эдгары не устраивали протезы бессмертия вроде мемориальных досок. Ему не интересно было, кто его вспомнит или не вспомнит, кому или чему он даст жизнь. Он не хотел обесмертить свое имя. Его раздражала неизвестность в вопросе о посмертном существовании души. Он полагал, что мыслящее существо не должно умирать здесь, в материальном мире. И поэтому вы говорите, он создал лихорадку? Лихорадка побочный эффект. Полагает, то, чем занимался Эдгар, было не совсем наукой или совсем не наукой. Он вышел на грань дозволенного и за грань. Кстати, должен тебе признаться в преступлении. Я убил человека. Вы убили Эдгара? Нет. Зачем? Это трудно. Да это и было бы бессмысленно. Я убил одного пациента, который выздоровел после лихорадки. Что он вам сделал? Просто выздоровел. У него был иммунитет. Я дождался, пока он заснет, взял шприц. Зачем? Питер поднял лицо, укутанное синей марлей, к белому потолку. У меня была идея. Я боялся, что лихорадка Эдгара. Вот ты веришь в бессмертие души? Руслан облизнул растрескавшиеся губы. Я, да, наверное. Верю, но я не очень религиозный, если вы об этом не об этом. С ноткой раздражения сказал Питер. У нас имеется эмпирический факт: сознание покидает мертвое тело, а потом возвращается в него. Сознание возвращается в разлагающийся труп. Только у вас или у трех процентов умерших, а прочие. Если ты реанимируешь человека, чей мозг слишком долго пробыл без кислорода, мозг частично умрет, и ты реанимируешь растение, но пациент тем не менее будет жив с биологической и юридической точки зрения. Если в тело вернется душа, поврежденная долгим пребыванием в в т а м б у р е для душ, если ты понимаешь, о чем я, получится ходячий мертвец, который мало помнит. Очень мало соображает, а потому бродит в поисках чего-то, чего ему здорово не хватает. Я не совсем понимаю, кому или чему я обязан тем, что моя душа вернулась в тело почти без повреждений. Я пришел в себя на каталке, как в д р я н о й комедии, честное слово. Было бы еще смешнее, если бы каталку не везли п р я м и к о м в крематорий. Но я отвлекся. Думая об Эдгаре, я в какой-то момент спросил себя: а что, если его эксперименты по установлению бессмертия привели к тому, что душам больше некуда уходить? Он замолчал. Комната казалась очень шумной. э т о Руслан дышал. Я спросил себя, скрипучий продолжал мертвец, что, если Эдгар в погоне за вечной мечтой человечества? Если он закрыл дорогу уходящим душам, бессмертие здесь и сейчас – это ведь отказ от д р у г о й у ч а с т и Что, если души несостоявшихся бессмертных пошли по дороге к Богу, а там шлагбаум, или снежный занос, или обвал на дороге? Он сумасшедший, подумал Руслан с новым страхом. Только кажется, что этот мертвец в своем уме. На самом деле он только чуточку менее безумный, чем остальные. Я не прав. Питер медленно повернул к нему голову. Руслан увидел свое крохотное отражение в темных очках. Я не должен был заводить этот разговор. Мне хотелось поговорить. Это естественно, но непростительно. Повернись, попробуем тебя вырубить. Руслан сжав зубы повернулся лицом к стене. Минута потребовалась мертвецу, чтобы сменить перчатки. Руслан слышал влажный шелест тонкой резины. Потом послышались тяжелые шаги через комнату. Холодная рука приподняла футболку на руслановой спине. Руслан задержал дыхание. Игла входила в тело почти нечувствительно, но прикосновения мертвых рук сводили его с ума. Зачем вы все-таки убили того человека? – прошептал Руслан, почувствовав, как его снова укрывает одеялом. Я хотел удостовериться, что его душа не вернется в тело, что рай до сих пор существует. Рай? Или чистилище? Место, куда душа этого бедолаги в конце концов ушла. Она ведь ушла, Руслан, и не вернулась. Я проверял. Проверяли. Путь следования души. Точно удостоверился, что она не вернулась. Мне этого было достаточно. Расскажите мне про это место. Руслан перевернулся на спину. Про какое? Где вы были между смертью и возвращением? Нечего рассказывать. Обыкновенное безвременье. Ни света в конце тоннеля, ни умерших родственников. Ничего. Знаешь, Руслан, за что я тебя уважаю. Руслан на секунду приподнял тяжелеющие веки. Ты ни разу за все это время не подумал о том, как бы по быстрому все закончить, сказал мертвец. Ты об этом даже не подумал. Откуда вы? Он заснул мгновенно, будто щелкнули рубильником. Тоннель шел все глубже, все чернее становились стены. Руслан не мог проснуться, понимал, что спит. Его затягивало вниз по дороге, п р о т а р е н н о й многими, тянуло в земляную воронку, как в болото, как в омут без возврата. Питер! Он не мог открыть глаза, не мог пошевелиться. Помогите! Он понимал, что не издаёт ни звука. Тоннель несся навстречу. Руслан полулежал на заднем сиденье машины, впереди сидели мертвецы. Питер. Он увидел свет, но не свет в конце тоннеля, тусклый свет зимнего дня, отраженный в белом с желтыми потеками потолке. Руслан пошевелился, преодолевая сопротивление тяжелого деревянного тела. Он умер и вернулся, и его душе некуда деваться. Он бессмертен внутри трупа. Я умер. Ты жив. Сбоку из мути, заполнявшей комнату, появилось укутанное марлей, з а к р ы т о е темными очками лицо. Ты пока жив. А в чем проблема? Появился стакан. Руслан почувствовал, как в рот капля за каплей вливается вода. Это течение болезни. Спокойно о б ъ я с н я л мертвец. Ты был в отключке. Дай-ка посчитаем. у г о больше десяти часов. Постель сухая. Я не чувствую. Тебе надо принимать жидкость и отдавать жидкость, поскольку ты ничего не ел уже двое суток. Нормально дефекация от тебя требовать опрометчиво. Живое тело требует ухода. Оно живое, капризное, живое. Не садись. Подожди, я тебе утку дам. Питер, Руслан все еще плохо соображал. Вам бы хотелось, чтобы я выжил, или чтобы я умер? Мне бы не хотелось, чтобы ты умер. После паузы признался мертвец. Но тогда вы были бы не один. Меня никогда не смущало одиночество, в отличие от тебя. Кроме того, ты же не думаешь всерьез, что я собираюсь основать тут колонию х о д я ч и х мертвецов и коротать вечность, слоняясь по окрестностям и теряя конечности? Он отошел от постели. Руслан сперва заметил, что звук его шагов изменился, и только потом, с трудом повернув голову, увидел костыль, на который Питер налегал при ходьбе. Что с вами? Догадайся с трех раз. Он взгромоздился на кресло. К его левой ноге была намертво примотана шина из двух досок от бедра до пятки. Противоречие, пробормотал Питер. Бессмертная душа внутри мертвого носителя. С точки зрения биологии бред. Как я могу говорить, если не дышу? Как я вижу, если отмерли зрительные нервы? Да чего там? Мой мозг умер, чем же я мыслю? п р и н ц и п и а л ь н о и но й способ сопряжения материального и идеального, вот что непознаваемый на данном этапе. В комнате остро пахло д е з и н ф е к ц и е й но тот другой запах проникал уже через заграждение. Я напичкан консервантами, как самая долговечная мумия, сказал Питер. Только мумия не таскается по снегу, не мокнет. Не греется у батареи, не шастает из сугробов тепло и обратно. Вам надо было оставаться на холоде, а вы сидели тут со мной. Разумеется, все из-за тебя, лихорадка из-за тебя, я умер из-за тебя, ты заболел, сам виноват. Кстати, возьми термометр. А зачем? Руслан закрыл глаза. Затем, что ты жив. И температура тела имеет значение. Питер, сказал Руслан, можно я попрошу об одной штуке? Да. Если я умру, вы не могли бы организовать дело так, чтобы мое тело не ходило без мозга л е по этому санаторию? О, -о, -о мертвец пошевелился в кресле, костыль не сильно стукнул о пол. А может ты войдёшь в о й д ё ш ь в три процента моих товарищей и поднимешься, как огурчик в своем уме? Я не хочу быть ходячим мертвецом. А это зря. Голос Питера чуть заметно изменился. Вот не поверишь, я тоже так думал, пока был жив. А когда сообразил, что меня после смерти собираются ликвидировать, откуда и п р ы т ь в з я л а с ь и хитрость, и ловкость, я мертвый. Но я продолжаю думать, невозможно от этого отказаться. Он вдруг наклонился к кровати, так что внутри него явственно заскрипели кости. Может быть, мы еще сможем удержать от разложения наши тела, если бы я мог заняться этим всерьез, если бы лаборатория мумии хранились тысячелетиями. Мыслящее существо нельзя убивать, Питер. Руслан приподнялся на локте. Осознание и душа это одно и то же. Вопрос терминологии. Что с тобой? Ничего. Он прислушался к своим ощущениям. По-моему, мне лучше. Он съел целую тарелку каши и выпил бульона. Он почувствовал силы пройтись до туалета, умылся и несколько минут смотрел в зеркало на свое худое, бледное лицо. Подмигнул себе. Улыбнулся. Это оказалось очень приятно. Раньше он не замечал, сколько удовольствия доставляет бессмысленная улыбка. Смотри, что я нашел. Питер показал ему и з д а л е серебристый дисковый плеер из старых, таких, кажется, давно не выпускают. Хочешь музыку? Хочу. Руслан поудобнее улегся на свежих простынях. Питер отлучился и через некоторое время принес десятка три разнообразных дисков в коробках, в конвертах и просто в стопках без маркировки. Первый не пожелал звучать, второй оказался аудиокнигой на немецком языке, третий молчал секунд двадцать, прежде чем вдруг разразиться знакомой барабанной дробью. A howling wind is whistling in the night, my dog is growling in the dark. Something's pulling me outside To ride around in circles Это был знак Таких совпадений не бывает I know that you have got the time Cause anything I want you do You'll take a ride to h r u g h the strangers Who don't understand how to feel Руслан вдруг понял Как-то очень естественно Что момент его смерти настал Комната подёрнулась морщинками к мокрая шелковая ткань, шевеление массы черных жуков, м е л ь к а н и е темных стен. Питер, я. Он цеплялся за сознание. Вот потолок, вот стол, шкаф, вот неуклюжая фигура мертвеца в двух шагах. в с ё залито чернотой, будто на мир плеснули битумом. Руслан провалился в тоннель и продолжал движение в тоннеле, и теперь оно ускорялось с каждой секундой. ในรถ e ายมีช он ีวิตท่อเลียว е เนียล์นี่ไม่เป็นที่น่ารับได้ไม่มีการ и ่าเชื้อใดๆที่สามารถขัดขวาง а ลิ่นเหม็นของศพได้ н ัสแลนนั่งอยู่ที่เบาะห л ังของรถและไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการควบคุมเขาถูกดึงลง е าในห и ุมที่ไม่มีทั้ง г นและล่างที่ไม่มีอะไรเล в о ค่กลิ่นเขาไม่พยายามที а จะแก้ตัวไม่พยายามโน้มน้ т วใครในบางสิ่งไม่พยายามจับจ้องความท Миллиардам людей это не помогло, а он чем лучше? Он подумал, что должен взлетать, а не тонуть в земле, что душа, освободившись от смертного тела, стремится вверх. Если все в этом уверены, ну, почти все, есть ведь в этом какой-то смысл. Потом он вспомнил, что умирает от лихорадки Эдгара, человека, который искал земное бессмертие. Поэтому, наверное, он увязает в земле, и тоннель утаскивает его все глубже, стены подступают все ближе, крыша машины вдавливается, с ж и м а ю т собака, летят осколками стекла, под колоссальным давлением автомобиль превращается в ж е с т я н у ю банку, скоро земля полезет в рот и уши, не вздохнуть, не крикнуть, все, конец. In the dead car we are alive. Ветка липы хлестанула по ветровому стеклу, шлеп, светлые прожилки, множество капилляров, липкие капли на внешней жесткой поверхности лица и два цветка на прутиках, как глаза удивленного рака. Два цветка липы, оставшиеся от всего соцветия. Резануло солнце, обжигая глаза. Наискосок прострелила салон машины мама на переднем сидении, повернула голову. Руслан увидел ее профиль на фоне пустой дороги, пунктирные разметки на фоне подступивших к асфальту тополей и лип. В динамиках звучала о т р ы в и с т а я инструментальная тема. Переключи, сказала мама. Руслан слышал ее голос очень четко. Отец протянул руку к пульту, и все пропало. За окном было темно. В комнате горела крохотная настольная лампа. Кресло напротив кровати. Пустовало. Руслан медленно поднял руку, посмотрел на бледные пальцы, не смог сфокусировать зрение, чтобы проследить линию жизни. Питер. Получилось очень тонко и жалобно. Ответа не последовало. Весь корпус казался пустым, очень тихим, и даже ветер за окном дышал очень сдержанно. Дышал. Руслан попытался сделать вдох, как-то все сжалось внутри. Мало объемов легких, но вдох все-таки получился или нет? Принципиально иной способ сопряжения материального и идеального. Дело не в том, что я могу дышать, а в том, что мне это не нужно. Принципиально иной способ. Боль? Он ударил рукой о стол. Слишком слабо. Боли не было. Он ударил сильнее. Боли все-таки не было. Он хотел закричать, и тут увидел градусник, нависающий над краем стола. Тот чуть не свалился на пол от его ударов. Он вытащил градусник из пластикового футляра, поднес к глазам. Ртутный столбик был сбит до тридцати ч е т ы р х Руслан взял градусник губами, как леденец. Где Питер? Почему он ушел? Ему надо быть на холоде, в закрытой камере с постоянной влажностью и температурой. В саркофаге во многих слоях бинтов. Где Питер? Очень хотелось взглянуть на градусник. Руслан заставил себя терпеть минуты три, потом все-таки посмотрел. Тридцать четыре. И кажется, ртуть поднялась наполовину маленького деления. Или она с самого начала была там? Он снова взял градусник, сжал в о р т у рискуя надкусить. Пять животных на Л: лев, лиса, лемур, леопард, лошадь. Лось. Шесть животных на Л. Никто не смеет отказывать мыслящим покойникам в гражданских правах. Послышались далекие шаги, деревянные удары в пол, будто шел, сдвинувшись с места, дубовый комод времен королевы Виктории. Руслан замер с градусником в о рту. Приоткрылась дверь. Большая фигура привалилась к к о с я к у Мертвец стоял на двух костылях. Правая нога его была в лупке. Левая заканчивалась над полом на уровне колена. Штанина была завязана в узел. Руслан молчал. Я говорил, тихо сказал Питер. Руслан почувствовал ж е н и е на щеке. Очень крупная мокрая слеза выкатилась из края глаза и закатилась за ухо. Ты жив, сказал Питер. Я говорил, ты жив, ты выжил. И его голос терял звучание на каждом слоге, пока не р а с т а я л с совсем. Руслан вытащил термометр изо рта, посмотрел на ртуть — тридцать шесть и один. Ты ослаб. Я принесу тебе из кухни чая, бульона, масла. Питер спросил Руслан: что с вами? Мертвец медленно снял маску, потом стянул с лица очки. Он выглядел как персонаж фильмов ужасов. Глаз не было. На д р я в ы х щеках проступали наружу связки. Мне очень стыдно, сказал Питер. Я думал, это несправедливо, что я умер, а ты жив. У меня были те же пятьдесят процентов. Руслан сглотнул. То, что осталось от его губ, рефлекторно подергивалось. Мне очень стыдно. Я набрал кое-что в шприц, подошел к тебе. Руслану казалось, что его тело превратилось в кусок заскорузлой соли. И удержался, ровным голосом закончил мертвец. Я мог бы тебе всего этого не рассказывать, но так уж вышло, что это наш последний разговор. Питер, я стыжусь не того, что я сделал, а того, что не смог. Он оборвал себя. Ты будешь жить, и ты будешь здоров. Добро пожаловать в новый мир. в мир планеты за пару месяцев скинувший половину населения. Питер, да я тебе завидую, я просто с ума схожу от зависти. Ты будешь вспоминать меня, возможно, твои дети тоже, но это не бессмертие, не бессмертие. Черное лицо мертвеца изобразило что-то вроде улыбки. Я хочу, чтобы ты знал, я не убил тебя не потому, что хотел тебе добра. а затем чтобы ты передал по адресу вот это он шагнул вперед покачнулся и чуть не рухнул на костылях в комнату вплыл запах тления удерживая локтем костыль мертвец вытащил из кармана халата пухлый бумажный конверт и положил на дальний край стола ты прав потому что сознание и душа не одно и то же где-то в аду сидит теперь моя душа лишённая сознания И ее даже мучить бесполезно. Она не понимает, за что. Осознание уйдет вместе со мной через пару часов, как я все приготовлю. Питер, вы не в себе, сказал Руслан. Вы... Я пережил шок, просто ответил Мертвец. Я видел, как ты умирал и как ты выжил. У меня к тебе последняя просьба. Когда ты вернешься за перевал и узнаешь о судьбе своих родителей и как ты устроишься в этой новой жизни, тогда найди, пожалуйста, человека, чье имя стоит на конверте. Я там написал несколько его адресов и телефонов, не знаю, какой сработает, но найди его и передай вот эти бумаги от меня из рук в руки. Последнее неприятное, я много тебе врал. Он с трудом развернулся и грохоча костлями ы заковылял к двери. Питер, крикнул Руслан. Не ари, сказал мертвец. Сперва я принесу тебе пожрать, я же обещал. Эпилог. От станции Руслан шел по длинной улице, обсаженной старыми липами. Здесь еще полно было заброшенных домов, но строительные работы велись во всю. Урчал маленький бульдозер, расчищая боковой переулок. Привет, Имунок! крикнул парень рабочий лет восемнадцати в синем комбинезоне на голое тело. Кого ищешь? Дом шестнадцать. Он развернул распечатку, потершуюсь на сгибах. Это там. Парень жизнерадостно махнул рукой. Эй, Имунок, электричка ходит? Ходит, сказал Руслан. Мама хотела поехать с ним, но не смогла. У нее девчонки на руках. Дом 16 пришел в упадок, как и прочие несколько лет назад, но сейчас здесь виднелись следы обновления. На звонок вышла пожилая дама, ухоженная, будто не было никакой эпидемии. По какому поводу? – спросила подозрительно. У меня письмо, – сказал Руслан, – для профессора Питера Вазова. Давайте я передам. Тот, кто мне дал это письмо, – сказал Руслан. попросил из рук в руки. Дама пожевала на помаженными губами и вышла. Руслан остался стоять на пороге. Через несколько минут вышел человек лет пятидесяти, седой, щуплый, с обаятельным подвижным лицом. Что же вы? Входите, входите. Спасибо. Руслан неловко вытер ноги о половичок. Вам просили передать профессор. И протянул запечатанный пластиковый конверт с бумажным письмом внутри. Кто? Поднял брови профессор. Человек, которого я звал Питером, больше ничего о нем не знаю, кроме того, что он умер от лихорадки. Профессор взвесил конверт на ладони. в ы не возражайте, если я... Садитесь, вот так. Вам принесут ч а ю или просто подождите пару минут, ладно? Он вышел. Руслан сел на мягкую кушетку в углу прихожей большого дома. Под потолком висела клетка. пустая с зеркальцем и колокольчиком. В углу мирно п ы л и л с я огромный кактус. Он ждал этого дня почти три года. Мама не готова была отпускать его в далекую поездку, тем более на другой континент. Просто удача, что действующий адрес Вазова обнаружился в Европе на разумном расстоянии от нового дома Руслана, его мамы, отчима и двух крохотных сестер-близнецов. Послышались торопливые шаги. Профессор вернулся. Руслан поразился, как может меняться человеческое лицо. Минуту назад живой, как вода, а ну теперь застыл а гипсовой маской. Вы, кто вы такой вообще? Меня зовут Руслан. Я был минутку, минутку. Кто еще знает об этом письме, о его содержании? Руслан растерялся. Я его не распечатывал. Мама знает, что я обещал отнести. У вас есть фотокопия? Говорю же, я не распечатывал. Лицо профессора Вазова еле заметно расслабилось. Я пережил тяжелые времена, пробормотал он сквозь зубы. Я в отличие от многих никакого отношения не имел к работам Эдгара. Никакого отношения. А теперь вы знаете, в научном мире идет охота на ведьм, истерическая жажда мести, как будто все микробиологи мира. Нет. Я совершенно не был причастен к о п ы т а м этого авантюриста. Напрасно он мне написал, вообще упомянул мое имя. Я надеюсь, вы говорите правду, и об этом письме никто не знает. Руслан почувствовал, как отливает кровь от щек. Кто? О ком вы говорите? О Милоси Эдгаре. С ж е л ч н о й улыбкой отозвался профессор. О ком же еще? Вашим знакомым, которому вы так любезно вызвались быть п и с ь м о н о с ц е м но его звали Питер. Это меня зовут Питер. На бледном носу профессора проступили капли пота. Он назвался моим именем и, кажется, н а п л е л вам всякой ерунды вроде как от моего лица. Нет, Руслан разом охрип. Единственное, что у меня немного примиряет с реальностью, то, что он в полной мере хлебнул собственного дерьма. Безумная тварь, постившая по ветру великий свой дар. Профессор закашлялся. Я ничего общего с ним не имел. Напрасно он именно ко мне обратился. Руслан молчал. Новость, которую он узнал только что, еще стояла на пороге. Еще требовалось время, чтобы впустить ее. Профессор думал о своем. Губы его шевелились. Имунок, сказал он наконец со странным выражением, хорошее словечко. Знаешь, если бы он оказался имунок, я бы поверил, что Бога нет. Он точно умер. Вы уверены? Он был уже мертв, когда мы познакомились. Ага, очень интересно. Но написал он все-таки мне. На лице профессора появилось мечтательное выражение. Могу я быть уверен, что ты никому об этом не скажешь? Кроме того, никто ведь не поверит, знаешь ли. э г а р а видели во многих местах. Есть как минимум пять свидетельств о его смерти. Я был ему обязан. Через силу сказал Руслан. Я сделал, что он хотел. Теперь я пойду. Он был гениален, пробормотал профессор. Пишет, вспоминает тот вечер, когда мы в баре пили скотч. Да, тогда он не взял меня в программу, но написал все-таки мне. Он обернулся к Руслану, сияя растерянной улыбкой. Мальчик, хочешь чая? Ты голодный? Есть галеты? Нет, спасибо. Я пойду. Профессор вышел провожать его на крыльцо. Он шевелил губами, хмурился и растерянно улыбался. В последний момент, когда они уже попрощались, он спросил, будто не в значай: "Ты бы хотел жить вечно?" Руслан обернулся. Улыбка профессора померкла. "Что ты, дурацкая шутка. Прости." Вы что хотите продолжать? Нет, профессор испугался. Ерунда. Во-первых, нет мощностей. Да что там? Нет, это невозможно. И это было бы безнравственно. Конечно, нет. Забудь. Захлопнулась дверь. Руслан вышел со двора, прикрыв за собой калитку, постоял, глядя на небо, вытащил из сумки плеер, повертел ручку, заряжая аккумулятор, надел наушники.